Владимир Сухинин Два в одном Книга девятая В паутине интриг Вокруг тебя Придут интриги, как паутину Пауки, за власть Дерутся нынче боги Им милосердие не с руки Сестра-сестре Тут строит козни, чтоб У престола постоять Не чужды им людей пороки Чтоб обмануть Или предать Краткое содержание предыдущей части. Артам вместо Артема становится великим князем Озерским. Поначалу ему нелегко соответствовать этой роли, он испытывает страх и неуверенность. Боится, что окружающие узнают о его фальшивой сущности и увидят, как он скован и неумело управляет княжеством, в отличие от Артема. Однако ему на помощь приходит мило. Мила. Она осознает, что Артем отправился за реку к Хейтсам и может не вернуться за ней. Также она замечает, что за Артамом начинает ухаживать Реньера Ирена. Движимая ревностью, Мила оттесняет наивную девушку. Чтобы избежать неловкой ситуации, Артам решает заняться магией, а все дела возлагает на Милу, как на канцлера княжества. Мила убеждает его сделать ее своей любовницей. Артам, переживающий из-за отказа невесты Ниелы стать его женой, принимает это предложение. Их союз оказывается плодотворным, они дополняют друг друга. Однако, сожительствуя с Милой, Артам волнуется, как отнесется к этому Артем, когда узнает правду. Мила успокаивает его, обещая, что возьмет на себя разговор с Артемом. Чтобы леди Ирена не могла стать соперницей, Мила прилагает усилия и сватает Риньеру за магистра паладинов Хайскара. С помощью угроз и уговоров она убеждает ее стать любовницей магистра. Риньера вынужденно исполняет приказ и получает жениха. Бывший дикарь, который теперь занимает высокое положение в княжестве, решает на ней жениться. У Артама возникает план освободить город мертвых, который он обещал отдать Артему по обоюдному согласию. Он отправляется туда в надежде найти архимага и забрать у него посох, запускающий Окамага, мага, сильное заклятие, которое ищет чужаков, посмевших проникнуть в сердце города, и направляет туда орды нежити. Перед тем, как отправиться в путь, он узнает от своего ручного дракончика, что только гремлуны могут ему помочь. Решившись, Ардам отправляет послание в мир гремлонов. Ему отвечает гремлунка «Неси деньги», недавно овдовевшая. Она предлагает свою помощь в обмен на то, что Артам женится на ней. Признав девушку, он видит, насколько она прекрасна, и соглашается. Они вместе разрабатывают план проникновения в город мертвых. В городе мертвых к ним присоединяется шпионка-хранителя Иля, бабка Агнесы, и убеждает Артама принять ее помощь. Они направляются в центр города, а Гремлунка расставляет негаторы магии, которые усыпляют нежить. Однако по дороге на Артама нападает незнакомец, обладающий огромной силой. Он требует рассказать ему о молодом драконе. Но Артам ничего не знает о драконах, он вырывается и убегает, но беда не приходит одна. Он попадает в зал с Архиеличем. Между мертвым магом и незнакомцем начинается магический бой. Шпионка объясняет Артаму, что это сильный демон, и теперь им обоим грозит смертельная опасность. Артама осеняет мысль использовать заклятие пленения демонов. Он чертит своей кровью у ног пентаграмму с кругом, и в нее попадает демон, победивший Лича. Артам захватывает его душу, но на него нападает Лич. В этот момент срабатывают негаторы, и Лич падает без сил. Артам подхватывает мертвеца и бежит из центра города. Внизу, в подвалах одного из замков, на него нападают сполошившиеся орды нежити, и Артаму с трудом удается с ними справиться. Он получает посох с навершием дракона и возвращается в мастерскую, где проводит ритуал освобождения души дракона. В благодарность дракон съедает его ручного дракончика, но не убивает Артама. В это время происходит похищение невесты Артема и не без помощи старого слуги царя Борза Эвридара. Ее крадут воины Эгемона, брата царя Заречных и Хейцев. Артем бросается в погоню и находит свою возлюбленную в одном из замков брата царя, где спасает ее. Брат царя Эгемон бежит в горы, чтобы заручиться поддержкой князей гор, а Артем ожидает его нападения. Он разбивает отряд горцев, но после битвы его вызывают на бой драконы. В амулете дракона, который нашел Артем, живет душа старого агента-драконохранителя, и она стремится захватить тело юноши. Между ними разгорается борьба, в которой старик использует свои знания и незнания природы драконов Артемом. В битвах с драконами Артем побеждает слабых противников, обретая силу и новые навыки. Кроме того, к нему присоединяются два молодых дракона, которые становятся его спутниками. Один – тот, что высвободился из посоха, а второй – черная дракониха, которая никогда не сражалась, а лишь пряталась. Артем возвращается в замок царя, чтобы воссоединиться со своей невестой. Однако замок осаждают дружины великих родов во главе с братом царя и Гемоном, требуя отдать принцессу Эгемону. Артем без лишних слов сжигает наголо выскочку магическим огнем, а его спутник-дракон, приняв иллюзию большого красного дракона, разгоняет осаждающих. Полагая, что царство эхейцев у него в руках, Артем направляется в главный замок Эгемона, чтобы забрать его казну. Но замок осаждают орды дикарей с гор. Артем вновь использует драконов и разгоняет дикарей, но узнает, что их направляют в долины демоны. Он призывает из озерного княжества свою подругу Ниелу полумертвую, жрицу богини смерти, и вместе с ней освобождает одну из богиней с плена дракона. Это одна из трех сестер, которая называет себя богиней равновесия Нарной. Она старшая и уравновешивает мрачную Иехель, богиню смерти, и ветреную Мару, богиню милосердия. Его и принцессу боги одаривают магическими дарами». Но за этими дарами скрываются некие тайны, и это тревожит Артема, он не понимает интереса богов к своей персоне. Иль-хранитель, охваченный тревогой, не может найти себе места. Его опасения касаются Артама и древнего дракона, чья сила и ярость могут уничтожить все на своем пути. Он боится, что могучий страж мира, привлеченный суетой Артема и Артама, придет на озера и обрушит на этот мир хаос и разрушение. Однажды, когда тьма сгущается над мертвым городом, Иль-Хранитель следует за Артамом в его зловещие пределы. Демоны, обитающие в этом проклятом месте, чувствуют его присутствие и бросаются на него с яростью, не знающей пощады. В этот момент Иль-Хранитель осознает, что его жизнь дороже тысячи других. Он принимает решение пожертвовать тысячей своих тифлингов, надеясь, что эта жертва спасет его от смерти. Однако судьба распоряжается иначе. Артам направляет нежить на демонов, и те обращаются в бегство. Тифлинги, ведомые жаждой свободы и мести, узнав о падении своего Хранителя, поднимают восстание. Их гнев и ярость обращаются против Иля и его слуг. Храмы, некогда священные, теперь пылают в огне, а священники, верные своему божеству, падают один за другим под ударами мечей и копий. Озерное княжество погружается в хаос, словно его раздирает невидимая рука судьбы. Этому поспособствовала Агнеса, бывшая невеста ангела Аренгила, освобожденная им из плена. Она, некогда преданная и проданная демонам ради власти и красоты, оказалась низвергнутой в самую бесну, помойку, место, где обитали павшие тифлинги. Но Оренгил, изменившийся до неузнаваемости, приходит ей на помощь. Ангел светлый и чистый теперь облачен в броню, сверкающую, как утреннее солнце. Его глаза, полные милосердия при виде демонов, горят огнем мести. Он сражается за Агнесу, за ее честь и свободу, и его сила подобна буре, сметающей все на своем пути. Демоны, собравшиеся в яме, не могут противостоять этому светлому ангелу. Они падают один за другим, их крики, боли и ярости эхом разносятся по помойке». Арингил и его небольшая армия раскаявшихся тифлингов, преобразовавшихся под его руководством, идут вперед, не зная страха. Иль — хранитель озер в отчаянии. Его власть рушится, словно хрупкий замок под натиском урагана. Могущество, что он копил, ускользает сквозь пальцы, оставляя лишь горькое послевкусие утраты. В этот момент, когда тьма сгущается над его головой, к нему является богиня милосердия Мара. Ее голос, нежный, но полный решимости, прорывается сквозь мрак. Она предлагает ему то, от чего он всегда отказывался – вступить в союз с сестрами. Иль, потерявший веру в свои силы, соглашается, но в сердце его таится злоба, как черная тень, готовая вырваться в любой момент. Артем, возведенный на трон, запоздал осознает, что получил не царство, а лишь его иллюзию. Великие рода, когда-то преклонявшиеся перед ним, теперь заперлись в своих замках и не признали его своим правителем. Царство раскалывается надвое. Малая часть подчиняется Артему, но больше остается непокоренной, словно дикий зверь, чующий слабость вожака. Вскоре на горизонте маячит тень новой угрозы – демонопоклонники, жаждущие разрушить все, что он создал. Его положение усугубляется тем, что жена Дионисия не разделяет его взглядов и открыто противостоит ему. Их отношения, некогда полные любви и надежд, превращаются в поле битвы, где каждый шаг может стать последним. Артем на время покидает гордую Эхейку, оставив за спиной руины своих надежд. Он отправляется в замок дракона, о котором узнал из книги древних сказаний. Его путь лежит через небеса, где он парит в образе истинного дракона, словно сам дух свободы. На скале на западе возвышается черный мрачный замок, словно воплощение всех его страхов и сомнений. Артем опускается на разрушенную башню, и в тот же миг неведомая сила обрушивается на него, словно буря, разрывая его крылья и ломая кости. Он падает, теряя сознание, но в последний момент успевает принять человеческий облик, который спасает его от неминуемой гибели. Он спускается в мрачный зал, где стены покрыты светящимися фресками, рассказывающими историю гибели прежнего хранителя этого мира, дракона, который подружился с богиней, а затем был изгнан и пленен демонами. Сердце дракона было вырезано, и его дух остался заточен в этом замке, как в клетке. Артем, стоя перед этой картиной разрушения, чувствует, как холод страха проникает в его душу. Он не знает, как выбраться из этой ловушки, но понимает, что отступать уже поздно. На помощь ему приходит гремлун-сват, который находит выход из замка под горой в подземелье. Они обнаруживают за стеной существ без лиц и мрачный большой каменный саркофаг. Устрашенный, Артем не решается вскрывать его. Он выходит на склон горы и, приняв образ дракона, летит обратно, дав себе обещание вернуться сюда.